Тревожные состояния возникают из-за п р е в е л и ч е н и я степени вероятности и серьезности потенциальной угрозы, а также по причине недооценки собственных способностей совладания с опасностью и признаков безвредности той или иной ситуации или какого-то физического состояния. В этом отношении основой страшных мыслей является предположение, что должно случиться нечто ужасное. Стоит заметить, что тревога возникает тогда, когда мышление человека оторвано от реальности и погружено в мрачное будущее. И несмотря на то, что его еще не существует, беспокоящийся человек испытывает эту эмоцию здесь и сейчас, при этом полноценно не находясь в настоящем моменте времени. Более того… тревожная личность воображает не только априори несуществующее будущее, но и то, которое в большинстве случаев так никогда и не наступает. Четыре элемента тревожного мышления. Смотрите рисунок номер 12 из приложения к аудиокниге. Итак, в самом тревожном мышлении можно выделить четыре главных элемента, которые и обусловливают возникновение тревоги. Преувеличение вероятности опасности, утрирование серьезности опасности, недооценка способностей совладания и применьшение степени безопасности. Схематично в формате элементы тревожного мышления наглядно представлены на рисунке 12. р а з л и ч и е между тревогой и волнением. Смотрите таблицу номер 3 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 3.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 Любая негативная эмоция возникает в результате рассогласования реальности и ваших представлений о ней. Гнев образуется из-за несоответствия поведения другого человека или какой-либо ситуации вашим ожиданиям. Говоря иначе, является следствием потребностей, которые расходятся с действительным положением дел. «Коллега должен был оценить мой труд», «Пробок и дождя сегодня не должно быть» и так далее. Источником гнева являются иррациональные требования, которые вы предъявляете к себе, другим и миру, и которые расходятся с реальным положением дел. Вы испытываете гнев, когда запрашиваете от себя, других и мира того, чтобы все ваши желания безоговорочно удовлетворялись и настаиваете на том, чтобы обстоятельства волшебным образом складывались только так, как вы того хотите. р а з л и ч и е между гневом и раздражением Смотрите таблицу номер четыре из приложения к аудиокниге. Таблица номер четыре. Сравнительная характеристика гнева и раздражения. Эмоции. Гнев. Раздражение. Тема. Нарушение личных границ и правил, несправедливое обращение или угроза самооценки. Мышление. Гнев. Жесткие требования к поведению других людей. Раздражение. Пожелания и предпочтения в отношении окружающих. Гнев. Приписывание окружающим дурных намерений и умышленного причинения зла. Раздражение. Вера в отсутствие дурных намерений и неумышленные проступки других. Гнев. Вера в свою правоту и ошибки других людей. Раздражение. Признание возможной правоты других людей. Поведение. Гнев. Стремление отомстить. Раздражение — отсутствие жажды мести. Гнев — физическая и словесная агрессия на людей, животных и предметы. Раздражение — уверенное отстаивание интересов и стремление разрешить ситуацию. Гнев — поиск союзников в борьбе с обидчиком. Раздражение — просьба изменить оскорбительное поведение другого человека. Структура обиды. Обида и гнев очень схожи, поскольку являются следствиями требований к окружающим и отличаются только тем, что обида чаще возникает в отношении близких людей, хотя гнев также нередко образуется в силу требований к родным, друзьям или знакомым. В обиде, как и в гневе, можно выделить три главных компонента. Ваши ожидания и требования относительно поведения близкого человека — реальное его поведение и рассогласование между вашими надеждами и действительностью. «Муж должен был подарить мне цветы», «Мой сын не должен был меня обманывать» и так далее. о т л и ч и е обиды и досады. Смотрите таблицу номер пять из приложения к аудиокниге. Таблица номер пять. Сравнительная характеристика обиды и досады. Эмоция. Обида, досада. т е м а не заслужено н плохое отношение со стороны близкого человека, мышление, обида – переоценка степени несправедливости поступка близкого человека, досада – реалистичная оценка степени неправоты действий близкого человека, обида – мысли О своей ненужности для близких досада, мысли о своей значимости для близких. Обида. Ожидание того, чтобы близкий человек сделал первый шаг к примирению. Досада. Отсутствие ожидания того, что близкий первым сгладит конфликт. Поведение. Обида. Прекращение общения с близким человеком. Досада. Раскрытие своих эмоций близкому с позиции «я». Обида. Наказание близкого молчанием или критикой. Досада. Просьба об изменении поведения близкого. Структура подавленности Эмоции депрессивного спектра образуются при мыслях об утрате, неудаче или собственной несостоятельности в каком-либо деле и выступают следствием негативных представлений человека о самом себе, о своем текущем опыте, а также о будущем. «Я — ничтожество, в моей жизни нет ничего позитивного, впереди одни страдания». Люди, находящиеся в подавленном состоянии, очень часто связывают негативный итог с отсутствием у себя всяких способностей, вместо того, чтобы учитывать другие возможные факторы, например, нехватку усилий или простое невезение. Помимо этого, они склонны сверхобобщать результаты своей деятельности, а не рассматривать случившееся как единичный случай. Наконец, люди, находящиеся в депрессивном состоянии, зачастую вспоминают события расплывчато и чересчур обобщенно, вместо того, чтобы вызывать в памяти конкретные детали и подробности определенного события или периода. Три вектора депрессивного мышления. Основатель когнитивно-поведенческой психотерапии Аарон Бек выделил три области депрессивного мышления, образующих триаду депрессии, включающую в себя следующие элементы. Негативная оценка человеком самого себя. Самобичевание, самокритика, самообвинение, ощущение собственной ничтожности, никчемности, ущербности, неадекватности и обделенности. Я ужасный человек, я ничтожество, я плохой, я ни на что не способен, я дефектный, я неудачник, я недостоин любви. Негативное восприятие человеком своей жизни и текущего опыта. Избирательная концентрация внимания на негативных аспектах жизни и игнорирование позитивных и нейтральных событий. «Жизнь несправедлива, мир жесток, в моей жизни нет ничего позитивного, у меня никогда ничего не получается, я всегда все порчу». Пессимистическая оценка человеком своего будущего. Ощущение безнадежности и бесперспективности при мыслях о будущем и видение его в мрачных тонах. Я обречен, я никому не понравлюсь, у меня ничего не получится, я никогда не избавлюсь от депрессии, мне никто не поможет, впереди одни страдания. о т л и ч и е подавленности и грусти. Смотрите таблицу номер 6 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 6. Сравнительная характеристика подавленности и грусти. Эмоции: подавленность, грусть. Тема: утрата, неудача или собственная неуспешность в ч е м л и б о Мышление: подавленность. Мысли о прошлых утратах и неудачах. Грусть. Отсутствие фиксации на прошлых утратах и неудачах. Подавленность. Фокусировка на негативных сторонах утрат и неудач. Грусть. Восприятие утрат и неудач в континууме. Подавленность. Пережевывание нерешаемых проблем. Грусть — фокусировка на решаемых проблемах и своих навыках. Подавленность — ощущение беспомощности и мрачной мысли о будущем. Грусть — способность помочь себе и взгляд в будущее с надеждой. Поведение. Подавленность — отстранение от других людей. Грусть — обсуждение своих чувств со значимыми людьми. Подавленность — Отсутствие заботы о себе и других людях. Грусть — проявление заботы о себе и других людях. Подавленность — возможное саморазрушающее поведение. Грусть — отказ от саморазрушающего поведения. Структура вины. э м о ц и и вины возникает тогда, когда ваше поведение не соответствует реальным или предполагаемым ожиданиям другого человека.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 также поддерживаются преувеличением степени плохости и неправильности своих действий в отношении другого человека, за к о т о р ы й вы себя обвиняете. Итак, вина — это ваша попытка самонаказания, исходящее из убеждения, что лучше вы сами себя казните, нежели этим займутся другие, ведь они могут сделать это сильнее и больнее. Это чувство можно сравнить с индульгенцией, как неким откупом, который, тем не менее, не меняет вашего мышления, что может приводить к повторению прежних ошибок. Говоря иначе, вина — это способ выкупить свои ошибки страданием, а не исправить их. Ведь, как ни странно, переживать человеку порой гораздо легче, чем меняться. о т л и ч и е вины и раскаяния. Смотрите таблицу номер 7 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 7. Сравнительная характеристика вины и раскаяния. Эмоция, вина, раскаяние. Тема. Нарушение нравственных норм и собственных стандартов, совершение проступка, оскорбление другого человека или причинение ему вреда. Мышление. Вина. Вера в неправильность своих действий. Раскаяние — рассмотрение своих поступков в континууме. Вина — глобальная критика себя. Раскаяние — конкретная оценка своих действий. Вина — уверенность в заслуженности и необходимости наказания. Раскаяние — отсутствие веры в неизбежность наказания. Вина — игнорирование возможной ответственности других. Раскаяние — учитывание смягчающих факторов и ответственности других. Вина — поиск доказательств вины других. Раскаяние — отсутствие поиска виноватых. Поведение. Вина — самооправдание. Раскаяние — проживание здоровой боли. Вина — обещание больше так не поступать. Раскаяние — искупление совершенного проступка. Вина — самонаказание. Раскаяние — покаяние. Вина — Отказ от разумных объяснений своих действий. Раскаяние — поиск разумных объяснений своих действий. Вина — попытка исправить прошлое. Раскаяние — принятие произошедшего. Структура стыда. Эмоция стыда раскрывается как несоответствие вашего поведения вашим собственным ожиданиям, то есть как противоречие между поступками и идеальным образом самого себя. «Я должен был поступить как настоящий мужчина». Иными словами, стыд является следствием рассогласования действий и требований к своему поведению и связан со страхом осуждений со стороны значимых людей, которые стали свидетелями ваших постыдных действий. Вы ощущаете стыд из-за мысли о том, что поступили неправильно, а не должны были, и что окружающие подвергнут вас критике и у к о р а м и правильно сделают. Испытывая стыд, вы словно соглашаетесь с негативной оценкой ваших действий другими людьми и с легитимностью их отношения к вам как к плохому и недостойному человеку в связи с совершенным вами неправильным поступком. Говоря иначе, стыд поддерживается как самоосуждением, так и верой в справедливость и закономерность критики со стороны окружающих, независимо от того, является ли она реальностью. Важным условием возникновения и поддержания эмоций стыда выступает отождествление личностью совершенного им плохого, неправильного или глупого поступка самим собой и глобальная оценка себя в связи с этим действием как плохого или глупого человека. о т л и ч и е стыда и сожаления. Смотрите таблицу номер 8 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 8. Сравнительная характеристика стыда и сожаления. Эмоция. Стыд. Сожаление. Тема. Публичное раскрытие постыдной личной информации, которую следовало бы держать втайне, или прилюдное нарушение общепринятых социальных норм. Мышление. Стыд. Переоценка постыдности открывшейся информации. Сожаление. Сочувствие себе по поводу открывшейся информации.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 Сожаление. Поиск признаков принятия со стороны окружающих. Поведение. Стыд. Самоизоляция. Сожаление. Социальная активность. Стыд. Стремление держать в тайне постыдную информацию. Сожаление. Раскрытие секрета близкому человеку. Стыд. Игнорирование стараний других людей вернуться к здоровым отношениям. сожаление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 Вы не сможете полностью очиститься от тревоги, которая является следствием вашего инстинкта самосохранения и помогает нам мобилизоваться, например, перед экзаменом, свиданием или другим важным событием. Однако каждому из нас под силу проработать страх, который становится избыточным и доставляет проблемы. Говоря иначе, задача состоит в том, чтобы сделать стрессовые эмоции менее частыми, выраженными и длительными и заменять их здоровыми аналогами, которые не будут вызывать сильного физиологического напряжения и приводить к дисфункциональному поведению.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 Если ощущаете вину, то попытайтесь загладить ее при помощи оправданий, а при обиде постарайтесь вызывать чувство вины у близкого человека-обидчика. Однако при утолении этих чувств последний управляет вами и лишает вас даже в о з м о ж н о с т и самореализации, поскольку в этом случае вы, например, отказываетесь от приглянувшейся вам работы или портите отношения с близкими и взамен не получаете ровным счетом ничего.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 Как правило, у людей, которые используют данный путь борьбы с эмоциями, сильно развито стремление соответствовать ожиданиям других людей и быть хорошим. Они как будто не могут позволить себе гнев, поскольку боятся критики и осуждения со стороны окружающих. Компенсация эмоций. Еще одним непродуктивным средством борьбы с эмоциями является их компенсация другими способами, когда вы не даете им выхода, а возмещаете порожденное напряжение с помощью переедания, хобби, секса, алкоголя, легких наркотиков, медитации и многого другого. Например, вы применяете медитацию не для успокоения сознания, а для его отвлечения, что, конечно, не приводит к изменениям ваших способов реагирования на те или иные ситуации. Это равносильно тому, что человек заглатывает таблетку успокоительного, приносящую только временное облегчение, но не устраняет проблему. Поэтому медитация приносит должный эффект только при правильном ее использовании и совокупности с проработкой искаженного мышления, порождающего избыточные негативные эмоции.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 О том, как научиться размысливать свои отрицательные эмоции, мы начнем говорить очень скоро. Критерии отличия здоровых и стрессовых эмоций. Если критерии отличия конкретных избыточных негативных чувств и их здоровых аналогов были представлены выше, когда речь шла о структуре избыточной тревоги, гнева, обиды, подавленности, вины и стыда, то в д а л е е приведенной таблицы подробно рассматриваются общие критерии разграничения здоровых и стрессовых эмоций как таковых. Смотрите таблицу номер 9 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 9. Критерии отличия дисфункциональных и функциональных эмоций. Дисфункциональные эмоции. Чрезмерно интенсивные. ф у н к ц и о н а л ь н а я э м о ц и я Умеренно выраженные. Дисфункциональная эмоция — продолжительная и устойчива. Функциональная эмоция — кратковременная и быстро проходящая. Дисфункциональная эмоция возникает часто, ежедневно или несколько раз в неделю. Функциональная эмоция проявляется довольно редко при соответствующих стрессовых событиях. Дисфункциональная э м о ц и и возникает без видимой причины. Функциональная эмоция — Возникает в связи с реальной причиной. д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е э м о ц и и Неадекватна ситуации, избыточна даже в простых для других людей ситуациях. Функциональная эмоция, адекватно происходящему, может быть и сильной при определенных условиях. Дисфункциональная эмоция. Возникает из-за искаженных мыслей. Функциональная эмоция появляется из-за адаптивных мыслей. д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е э м о ц и и причиняет страдания и вызывает стресс. Функциональная эмоция вызывает приемлемый дискомфорт. д и с ф у н к ц и о н а л ь н ы е э м о ц и и трудно подается контролю. Функциональная эмоция не выходит из-под контроля. Дисфункциональная э м о ц и и п р е п я т с т в у ю т адекватному восприятию ситуации. Функциональная эмоция не мешает адекватной оценке происходящего. Дисфункциональная эмоция охватывает широкий круг с и т у а ц и й Функциональная эмоция является ситуативной реакцией. Дисфункциональная эмоция ограничивает повседневную жизнь и мешает действовать эффективно. Функциональная эмоция не ограничивает повседневную жизнь и позволяет действовать продуктивно. Дисфункциональная эмоция демотивирует и препятствует достижению цели. Функциональная эмоция мотивирует и способствует достижению задуманного. Дисфункциональная э м о ц и и приводит к негативным результатам. Функциональная эмоция приводит к позитивным результатам. Дисфункциональная эмоция сопровождается вторичными эмоциями по поводу негатива. Функциональная эмоция не сопровождается чувствами по поводу негативной эмоции.